Сам Иван собирает пленных, палачан и немцев, которые содержались в тюрьмах, частью помещены были в домах, их тащат на берег Волги, в присутствии царя рассекают на части и бросают под лед. Из Твери уехал царь в Торжок, и там повторялось то же, что делалось в Твери. В помяннике Ивана записано убитых там православных христиан 1490 человек. Но в т о р ш к е Иван едва избежал опасности. Там содержались в башнях пленные немцы и татары. Иван явился прежде к немцам, приказал убивать их перед своими глазами и спокойно наслаждался их муками. Но когда оттуда отправился к татарам, мурзы бросились в отчаянии на м о л ю т у тяжело ранили его, потом убили еще двух человек, один татарин кинулся было на самого Ивана, но его остановили. Все татары были умерщлены. И старшка Иван шел на Вышний Волочок, Валдай, я ж и л б и ц ы По обе стороны от дороги опричники разбегались по деревням, убивали людей и разоряли их д о с т о я н и е Еще до прибытия Ивана в Новгород приехал туда его передовой полк. По царскому повелению тотчас окружили город со всех сторон, чтобы никто не мог убежать из него. Потом нахватали духовных из новгородских и окрестных монастырей и церквей, заковали в железо, и в городище поставили на провеж. Всякий день били их на провеже, требуя по д в а новгородских рублей с каждого, как бы на выкуп. Так продолжалось дней 5 Дворяне и дети боярские, принадлежащие Капричнине, созвали в детинец знатнейших жителей и торговцев, а также приказных людей, заковали и отдали приставам под стражу, а дома их и имущество опечатали. Это делалось в первых числах января 1570 года. 6 января в пятницу вечером приехал государь в городище с остальным войском и с п о л у т о р а тысячами московских стрельцов. На другой день дано повеление перебить дубинами до смерти всех игуменов и монахов, которые стояли на провеже, и развести тела их на погребение каждого в свой монастырь. 8 января в воскресенье царь дал знать, что приедет к святой Софии к обедни. По давнему обычаю архиепископ Пимен со всем собором, с крестами и иконами стал на Волховском мосту у часовни чудного креста встречать государя. Царь шел вместе с сыном Иваном, не целовал креста из рук архиепископа, а сказал так. «Ты, злочестивец, в руке держишь не крест животворящий, а вместо креста оружие». Ты со своими злыми соумышленниками-жителями сего города хочешь этим оружием уязвить наше царское сердце? Вы хотите отчину нашей царской державы, великий Новгород, отдать иноплеменнику, польскому королю, Жигмунту Августу? С этих пор ты уже не назовешься пастырем и сопрестольником Святой Софии, а назовешься ты волк, хищник, грабитель, изменник нашему царскому венцу и багру-досадитель». Затем, не подходя к кресту, царь приказал архиепископу служить обедню. Иван отслушал обедню со всеми своими людьми, а из церкви пошел в столовую палату. Там был приготовлен обед для высокого гостя. Едва уселся Иван за стол и отведал пищи, как вдруг завопил. Это был условный знак, есак. Архиепископ Пимен был схвачен, опричники бросились грабить его в ладычную казну, Дворецкий Салтыков и царский духовник Евстафий с царскими боярами овладели ризницей церкви Святой Софии, а отсюда отправились по всем монастырям и церквам забирать в пользу царя церковную казну и утварь. Царь уехал в городище. Вслед за тем Иван приказал п р и в е с т и к себе в городище тех новгородцев, которые до его прибытия были взяты под стражу. Это были владычные бояре, новгородские дети боярские, Выборные городские и приказные люди, и знатнейшие торговцы. С ними вместе привезли их жены детей. Собравши всю эту толпу перед собою, Иван приказал своим детям боярским раздевать их и терзал неисповедимыми, как говорит современник, муками. Между прочим, поджигал их каким-то изобретенным им составом, который у него назывался поджар, некую составную мудростью огненную. Потом он велел измученных, опаленных, привязывать сзади к саням, шибко в е с т и вслед за с о б о ю в Новгород, волоча по замерзшей земле, и метать в Волхов с мосту. За ними везли их жены детей. Женщинам связывали назад руки с ногами, привязывали к ним младенцев. В таком виде бросали в Волхов. По реке ездили царские слуги с баграми и топорами и добивали тех, которые всплывали. «Пять недель продолжалась неукротимая ярость царева», — говорит современник. Когда, наконец, царю надоела такая потеха на Волхове, он начал ездить по монастырям и приказал перед своими глазами истреблять огнем хлеб в скердах и в зерне, рубить лошадей, коров и всякий скот. Осталось предание, что, приехавший в Антониев монастырь, царь отслушал обедню, потом вошел в трапезу и приказал побить все живое в монастыре. Расправившись таким образом с с ы н о ч е с к и м и обителями, Иван начал прогулку по мирскому жительству Новгорода. Приказал истреблять купеческие товары, разметывать лавки, ломать дворы, хоромы, выбивать окна, двери в домах, истреблять домашние запасы и все достояние жителей. В то же время царские люди ездили отрядами по окрестностям Новгорода, по селам, деревням и боярским усадьбам, разорять жилища, истреблять запасы, убивать скот и домашнюю птицу. Наконец, 13 февраля, в понедельник, на второй неделе поста, созвал государь оставшихся в живых новгородцев. Ожидали они своей гибели. Как вдруг царь окинул их, милостивым взглядом и ласково сказал, жители великого Новгорода. Молите всемилостивого, в с е щ е д р о г о человеколюбивого Бога о нашем благочестивом царском державстве, о детях наших и о всем христолюбивом нашем воинстве, чтобы Господь подаровал нам свыше победу и одоление на видимых и невидимых врагов. Судит Бог изменнику моему и вашему архиепископу Пимену и его злым советникам и единомышленникам. На них, изменниках, взыщется вся пролитая кровь, И вы об этом не скорбите, живите в городе всем с благодарностью. Я вам оставляю наместника князя Пронского. Самого Пимена Иван отправил в оковых в Москву. Иностранные известия говорят, что он п р и д а в а л его поруганию, сажал на белую кобылу и приказывал водить окруженного скоморохами, игравшими на своих инструментах. х т е б я пляшущих медведей водить, а не сидеть владыкою», — говорил ему Иван. Несчастный Пимен был отправлен в Венёв в заточение и жил там под вечным страхом смерти. Число истребленных показывается современниками различным и, вероятно, преувеличенным. т а у б а и Круза назначают до 15 тысяч, Курбский говорит, будто бы он в один день умертвил 15 тысяч человек. У Гванинии показано число 2770, кроме женщины простого народа. В Псковском летописце число казненных увеличено до 60 тысяч. В новгородской повести говорится, что царь топил в день по тысяче человек и в редкий по 500. В помяннике глухо записано 1505 человек новгородцев, но ничто не дает повода заключать, что это была полная сумма убитых. Псковский летописец говорит, что Волхов был запружен телами. В народе до сих пор осталось предание, что Иван Грозный... Запрудил убитыми новгородцами волхов, и с тех пор, как бы в память этого события, от обилия пролитой тогда человеческой крови, река никогда не замерзает около моста, как бы ни были велики морозы. Последствия царского погрома еще долго отзывались в Новгороде. Истребление хлебных запасов и домашнего скота произвело страшный голод и болезни не только в городах, но и в окрестностях его. Доходило до того, что люди поедали друг друга и вырывали мертвых из могил. Все лето 1570 года свозили кучами умерших к церкви Рождества в поле вместе с телами утопленных, выплывавших на поверхность воды, и нищий старец Иван Жигальца погребал их. Место погребения, скудельницу, и теперь легко приметить у церкви Рождества, стоит только слегка покопать палкой землю, и тотчас оказывается, что она вся переполнена человеческими костями. До сих пор Новгород, оправившись после Ивана т р е т ь е был сравнительно городом богатым. Новый торговый путь через Белое море не убил его. Англичане сами посещали его и имели в нем, как во б с к о в е Ярославле, Казани и Вологде, свое подворье. Новгород отправлял значительный отпуск воска, кож и льна, Новгородские купцы, а именно купцы из новгородских пригородов о р е ш к а и Карелы, в большом числе ездили в Швецию. Таким образом, в Новгороде были люди с капиталами, и жители пользовались благосостоянием. С этим обстоятельством, конечно, совпадает и то, что Новгород, пред другими краями русскими, и в этот период славился преимущественно признаками «умелости». Так в предшествовавшие годы приглашали в Москву из Новгорода каменщиков, кровельщиков, резчиков на камне и дереве, иконописцев и мастеров серебряных дел. С Иванова посещения новгородский край упал, обезлюдил, недобитые им ограбленные новгородцы стали нищими и осуждены были плодить нищие поколения. Из Новгорода царь отправился в Псков с намерением и этому городу припомнить его древнюю свободу. Жители были в оцепенении, исповедовались, причащались, готовились к смерти. Псковский воевода князь Юрий т а к м а к о в велел поставить на улицах столы с хлебом с о л ь ю и всем жителям земно кланяться и показывать знаки полнейшей покорности, как будет въезжать царь. Иван подъехал к Пскову ночью и остановился в монастыре святого Николая на Любатове. Здесь он услышал звон в псковских церквах и понял... что псковичи готовятся к смерти. Когда утром он въехал в город, его приятно поразила покорность народа, лежавшего ниц на земле, но более всего подействовал на него юродивый Никола по прозвищу Салас, что значит по-гречески «юродивый». Этого рода люди, представлявшие себя дурачков и пользовавшиеся всеобщим уважением, часто осмеливались говорить сильным людям то, на что бы не решился никто другой. Никола поднес Ивану кусок сырого мяса. — Я христианин и не ем мясо в пост, — сказал Иван. — Ты хуже делаешь, — сказал ему Никола. — Ты ешь человеческое мясо. По другим известиям, Юродьевый предрекал ему беду, если он начнет свирепствовать во б с к о в е и вслед за тем у Ивана издох его любимый конь. Это так подействовало на царя, что он никого не казнил, но все-таки ограбил церковную казну и частные имения жителей. По возвращении Ивана в Москву заключено было, наконец, перемирие с Литвою литовскими послами. Срок перемирия назначен был три года, и в продолжении этого времени предполагали заключить окончательный мир. Один из находившихся в этом посольстве описывает выходки московского царя, подтверждающие наше убеждение, что он был тогда не в полном уме. Так, например, когда послы шли к нему на аудиенцию, государь стоял у окна с жезлом в руках, окруженный стрельцами, и громко кричал «Поляки! Поляки! Если не заключите со мною мира, прикажу всех вас изрубить в куски!» Взявшую одного из литовской свиты с оболью шапку, он надел ее на своего шута, приказывал ему кланяться по-польски, приказал изрубить приведенных ему в подарок лошадей. Послы были свидетелями, как он возвращался в Москву из своего новгородского похода. Он сидел на коне с луком за спиною, а к шее коня была привязана собачья голова. Возле него ехал шут на быке. Как бы желая опохмелиться от новгородской крови, он во время пребывания послов топил татарских пленников. После новгородской бойни ивану взбрело на ум, что в москве были соучастники новгородской измены. он начал розыск. уже как мы сказали он ненавидел вяземского и басмановых. п е р в ы й был перед тем до того любим царем, что иван иногда ночью вставший с постели приходил к нему побеседовать. а когда царь бывал болен, то от него только принимал лекарства. Когда царь изменился к нему человек облаетельственные вяземским, И, порученный им царской милости, некто Федор Ловчиков донес на своего благодетеля, будто он предуведомил архиепископа Пимена, огрозивший Новгороду опасности от царя. Иван призвал к себе Вяземского, говорил с ним очень ласково, а в это время по его приказанию были перебиты домашние слуги Вяземского. Вяземский ничего не знал, воротившись домой, увидел трупы своих служителей и не показал вида, что это производило на него дурное впечатление. Вслед за тем его схватили, засадили в тюрьму, убили нескольких его родственников, а его самого подвергли пытке, допрашивая, где у него сокровища. Вяземский отдал все, что награбил и нажил во времена своего благополучия, кроме того, показал на многих богатых людей, что они ему должны. Последние были ограблены царем. Вяземский умер в тюрьме в невыносимых муках. Другой л ю б и м е ц Иван Басманов, вместе с сыном также подверглись обвинению. Иван приказал сыну убить своего отца. К сыскному делу привлечено было множество лиц, в том числе знатные государственные люди — д у м н ы й Дьяк Висковатый, Казначей Фуников, князь Петр Оболенский Серебряный, Воронцов и другие. 25 июля на Красной площади поставлено было 18 в и с е л и ц и разложены разные орудия казни. Печи, сковороды, острые железные когти, кошки, клещи, иглы, веревки для перетирания тела пополам, котлы с кипящей водой, кнуты и прочее. Народ, увидевший все эти приготовления, пришел в ужас и бросился в беспамятстве бежать, куда не попало. Купцы попросали в отворенных лавках товары-деньги. в е х а л царь с опричниками. За ним вели триста человек осужденных на казнь в ужасающем виде от следов пытки. Они едва держались на ногах. Площадь была совершенно пуста, как будто все вымерло. Царю не понравилось это. Царь разослал гонцов по всем улицам и вел кричать «Идите без страха, никому ничего не будет, царь обещает всем милость». Москвичи стали выползать, Кто с чердака, кто из погреба, исходиться на площадь. п р а в и л н о ли я караю лютыми муками изменников, отвечаете, закричал Иван народу. Будь здоров и благополучен, закричал народ. Преступникам и злодеям достойная казнь. Тогда царь велел отобрать 180 человек и объявил, что дарует им жизнь по своей великой милости. Остальных всех казнили мучительными казнями.